Глава четвертая. Нелирическое отступление или это склиф, детка. Приемные, точнее приемные, ведь их несколько, отделения являются, собственно говоря, вратами склифа. Врат много. Центральное приемное отделение, приемное отделение токсикологии в седьмом корпусе,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 Как говорится, с глаз долой и из сердца вон. В приёмных отделениях дела обстоят иначе. Виной тому несколько факторов. Во-первых, обстановка там нервозная, оно и понятно. Скорая помощной стационар как никак. У всех беда или крупная неприятность. С мелкими неприятностями люди в поликлинику обращаются, а по больницам не ездят. Если у пациентов нет сил скандалить, это сделают их родственники или друзья.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 Пациент с переломом оказался более тяжёлым, чем пациент с огнестрельным ранением. У того пуля очень удачно прошла через мягкие ткани, не затронув ни кости, ни крупных сосудов. Прошло на вылет. Повезло, можно так сказать. Один из дежурных врачей мельком взглянул на пациента с огнестрелом и сказал сестре: "Оформляй пока. Подошёл к тому, что с переломами. Эй, доктор, мы раньше приехали.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 то есть ствол на ствол. О пострадавших, из-за которых и разгорелся этот сыр-бор, все участники боевых действий позабыли. Хорошо хоть выплеснулось во двор, а не стали стрелять прямо в вестибюле. Надо сказать, что центральное приемное отделение из Клиффа довольно велико и идеально подходит для игр в стрелялке. Это большой зал, с одной стороны которого тянется множество дверей, ведущих в смотровые. Саматровые имеют по две двери. В одну пациенты входят, а в другую выходят. Кто куда, соответственно, диагнозу и состоянию. Выйти в ту же дверь, в которую вошёл, человек может только в том случае, если ему отказано в госпитализации. Но отказы в госпитализации в Клифе редкость. Разве что забежит иногда самотёком какой-нибудь истерик с небольшим порезом на пальце. и потребуют оказания квалифицированной медицинской помощи. Палец помажут йодом или польют перекисью, дадут совет и отправят домой. Смотровые делятся по профилям, чтобы к хирургу не попали пациенты с травмами, а к травматологу пациентки с острой гинекологической патологией. Очень удобно, когда врачи разных профилей сидят рядом друг с другом. Понадобилась, например, пациентке, поступившей к хирургу, консультация гинеколога. Нет проблем. Здесь он, гинеколог, под рукой. В соседней смотровой. Женщину с инородным телом во влагалище принимает. Итог выяснения отношений оказался печальным. Был один огнестрел, а стало пять. Причем двух раненых хирургам немедленно на операционный стол пришлось укладывать. Немедленно – это немедленно. Бегом. Стоит чуть замешкаться и все. Можно спокойно, не торопясь, везти в морг. Это недалеко. Тоже в отдельном небольшом корпусе. Все как полагается. Да и переломов прибавилось. Был один, а стало три. Одному из бойцов ударом ноги ключицу сломали. Это в Америке Чак Норрис один. А у нас много мастеров высоко и убийственно махать ногами другому руку схватили, повернули так, локтём об колено хрясь. Была рука, стала проблема. Те, кто остались целы, в приёмное больше заходить не стали. Разбежались кто куда, не дожидаясь приезда милиции. Вот такие дела. Небольшой конфликт перерос в крупную разборку, в результате проблем врачам только прибавилось.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 Тем более, что брата положили в реанимацию. Девушка пыталась блокировать своим худеньким телом проход в реанимацию, но была выдворена охранником. Выдворен, надо признать, не очень ласково. Вытолкал охранник её в зашей и счёл конфликт исчерпанным. Хм, напрасно он так считал, совершенно позабыв о том, что у каждой слабой девушки есть свой рыцарь.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 И бойфренды в матросскую тишину. Жуть. С больничными передачами свои проблемы. Их, в отличие от тюремных, никто не проверяет. Ну, бывает, опознает персонал, посилует у бутылку со водки изъемить её. Для того, разумеется, и изъемить, чтобы вернуть пострадавшему. Не надо строить другие предположения. Но в целом, что хочешь, то и передавай. Водку, кстати говоря, очень удобно передавать в пластиковых бутылках из-под минеральной воды. Хранится она там превосходно и подозрений никаких не вызывает. Ставь ее на тумбочку, чтобы под рукой, значит, была, и прикладывайся, как только душа попросит. Да бог с ней с водкой, ну выпил пациент немного, крепче спать будет. Если в буйство не впадет, то никого, кроме желающих набиться в собутыльники, это особо не интересует. персонал куда больше озабочен проблемой с скоропортящихся продуктов. Точнее, проблемой хранения скоропортящихся продуктов вне холодильника. Вот это проблема, так проблема. Проблема проблем. В каждую палату холодильник не поставишь. Склив, это всё же государственное медицинское учреждение, а не частная клиника. Нет средств на то, чтобы в каждой палате стоял холодильник. В кабинете заведующего стоит, в ординаторской, в кабинете старшей сестры, в процедурном кабинете, многие лекарства ведь в прохладе хранятся, и в коридоре 1-2 для нужд пациента. Вот и все. В наших больницах, так, к сведению, пациенты обеспечиваются четырехразовым бесплатным питанием. Завтрак, обед, полдник и ужин. С учетом диагноза, кому первый стол, кому пятый, кому десятый, а кому вообще нулевая диета. Зачем при такой роскошной жизни ещё со стороны продукты получать, тем более скоропортящийся? До общих холодильников, традиционно стоящих в коридоре возле сестринского поста, идти далеко. К тому же нет-нет, а еда из них пропадает. Кто-то возьмёт чужое по рассеянности, а кто-то и по злому умыслу. Когда-то, в начале лихих 90-х прошлого века, в одном из отделений Склифа как он именно автор утаит, чтобы не было несправедливым к другим отделениям, где могла произойти точно такая же история. Работал врач, который во время дежурств без стеснения на глазах у персонала и пациентов залезал в общие холодильники и брал понемногу из каждого пакета себе на пропитание. Да еще и цитировал вслух Максима Горького, приговаривая «Если от многого взять немножко, это не кража, а просто дележка». Пациенты не жаловались, понимая, что если воспрепятствовать доктору брать натурой, он начнёт брать деньгами. Своя тумбочка она ближе, как-то надёжней. Да и удобно, можно питаться, не вставая с кровати. Что с творогом, йогуртом, колбасовой, с зерном сырком, сёмгой, куриной ножкой, салом котлеткой, сосиской и cetera. Может случиться за день. Убеждают вся пациенты.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 положено сразу сообщать в санипидслужбу, оттуда налетают с проверкой, трясут весь стационар, от кухни фиг да кажи, что пациенты отравились своей едой, потому что для санэпидслужбы в подобных случаях всегда виновата кухня. До патолога анатомического отделения, да-да, и к патологу анатомическому отделению можно прицепиться. По правилам существующим ещё со в Советском Союзе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 У вас всего 25 м, вот где корень зла. 25 м для бактерий, размножающихся на трупах, не расстояние 30 м, и им не по зубам, а 25 впал мне. Вы скажете бред. Отнюдь нет. Нарушили? Нарушили. Санитарно-эпидемиологические проверки почти всегда оборачиваются неприятностями для администрации стационара, которая, как ей положено,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 Интересный факт. Благодаря тому, что в обиходе из слова сочетания Институт имени Склифосовского начисто выпало слово имени, ряд пациентов в купес их родственниками уверены, что институт называется так по имени своего бессменного руководителя. Бессменность руководителей в отечественной науке, в том числе и в медицинской дело обычной, на высоких постах сидят чуть ли не веками.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 а институт был создан только в 1923-м, 19-ю годами позже. Пять лет существовал институт без имени, пока в 1929 году его не назвали в честь профессора Склифосовского. Склиф – это не просто стационар, а научно-исследовательский институт, десятки кафедр, сотни ординаторов, ну а студентов и курсантов – тысячи. Коллеги из других стационаров считают врачей из клифы баловнями судьбы, потому что у них всегда много бесплатных помощников, желающих за время учёбы чему-нибудь научиться. С одной стороны, это хорошо, а с другой не очень. Полезен толковый помощник, а от бестолкового один вред. Вот и выходит, что народу вокруг снуёт великое множество, а поручить часть своей работы можно лишь единицам.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 К счастью, ординаторы были толковыми ребятами. Второй год ассистировали на операциях. Короче говоря, разбирались в предмете. Операцию они сделали правильно. Все по учебнику. Ни малейшего отступления. Только вот лигатуры, от латинского legatum, связывать, нить, завязанная вокруг кровеносного сосуда или иного трубчатого органа, на кровеносные сосуды наложили слабовато.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 Как в любом уважающем себя заведении с историей, совсем скоро, как не как 100 лет исполнится, в клинике существуют призраки. Тусуются они не в тёмных сырых подвалах. Подвалы в клинике сухие и с освещением там всё в порядке, а возле входа в центральное приёмное отделение. Призраки носят белые халаты. Но этим их отношение к медицине и ограничивается. Как и положено белым халатам, призраки творят добро. Провозжают до нужного корпуса, ловят машину, если вам с костылём влом прыгать на обочине, помогают с погрузкой и выгрузкой организмов. За услуги они берут не дорого, сотню другую. Зачем призракам деньги, никто не знает, они где рассказывают.